Глава пятая «Ундина» — это были верфи, с которых сходили штучные и очень дорогие яхты, очень дорогие, кошмарно дорогие прогулочные яхты для обеспеченных детишек крупных, сильных и более чем состоятельных кланов. Например, как мне рассказал водитель, которого Ира послала за мной, у Шаковых была одна такая, а вот у Стояновых нет, и это несмотря на то, что это они делают подобные игрушки. Не по карману производителям подобная яхточка. Обо всем этом он говорил с большой гордостью и явным удовольствием. У нас, кстати, тоже подобной яхты не было. А у Вольфа была, и когда он сообщил, что мы всей дружной толпой поедем ненадолго на недельку-другую в путешествие по морю, то имел в виду путешествие именно на такой яхте. Правда, это произойдет не раньше, чем дети родятся. Если все пройдет хорошо, и они будут благосклонно относиться к кормилице и нянькам. Документами он займется сам. Потому что я опять все забуду, и отказ не принимается, даже если меня придется за ноги тащить. Кто эти мы, он также не уточнил, и хорошо, что вообще предупредил, а то с него бы сталось прийти ко мне домой и действительно вытащить в чем есть, чтобы загрузить в машину и увести с криками Ты опять все забыл, но что-то керн за человек-то такой. В Эллинге стояла яхта. Она была уже почти готова, а проблема находилась в матрице, сделанной для регулировки двигателя на стадии сборки. Так, по крайней мере, мне сообщила Ира. «Чья это красавица?» Я кивнул на изящную яхту, которая вот с такого ракурса вовсе не выглядела дорогой игрушкой, а смотрелась огромной и внушительной. «Моя», — Ирина провела рукой по борту. «Я решила, что первая заложенная здесь яхта, как только утрясутся все юридические детали, будет принадлежать мне, тем более, что все сотрудники просто переписали договоры и теперь работают на меня». «А где все?» Я оглянулся по сторонам, но не увидел никого похожего на работника. Они в неплановом отпуске, Ира вздохнула. Видишь ли, маги, следящие за соответствием магической составляющей процесса, были магами клана, а они работают не на предприятии, а непосредственно на клан. Просто кто-то высказывает свои предпочтения, и его отправляют туда, где он по собственному мнению принесет больше пользы. Когда он Дина перешла Леймоновым, все маги клана Стояновых ушли. Хорошо, что есть матрица. Плохо, что их давно не обслуживали, а при строительстве яхты прерывать процессы, переделывать уже настроенное не рекомендуется, иначе вся работа пойдет на смарку. А саму матрицу нельзя было прислать, чтобы настроить? Спросил я, начиная двигаться вокруг яхты. Нет, она быстро догнала меня и теперь шла рядом. Настройка вообще только комплектом идет, причем у вас в лабораториях. Ира слабо улыбнулась. А зачем тогда я здесь? Я остановился и посмотрел на нее. Я так сильно хотела тебя увидеть, что придумала эту историю, всплеснула руками Ира. Правда? Я говорил серьезно, продолжая смотреть на нее. Нет. Керн, мне не нужно, чтобы ты настраивал матрицу, это надо уметь делать, и я сомневаюсь, что тебе известны нюансы. Да я не знал, что такое ондина до сегодняшнего дня. Мне нужно, чтобы ты исправил небольшой сбой в матрице, а это может любой водник сделать. Это как временную заплатку налепить. И нет, просто прислать ее было нельзя. Матрица уже активирована, и уносить ее куда-то дальше, чем на километр от строящейся яхты нельзя. Прервется связь, и цикл прервется. Самое обидное, что сбой произошел уже после того, как запустили процесс, который невозможно остановить. Ира жалобно посмотрела на меня. «Ты же возьмешься? «Нет, я просто так прилетел, чтобы с Арменом, братом Гагика, познакомиться. Младшим». «Ну хорошо, давай попробуем». Я еще раз огляделся по сторонам. «А чтобы делать внутреннюю отделку, тоже артефакт нужен?» Так все уже сделано, осталось-то совсем немного, и яхту можно на воду спускать, раздосадованно ответила Ирина. Кстати, хочешь, покажу, как все получилось. Это здорово, мне очень нравится. И она схватила меня за руку и потащила куда-то в сторону, видимо, туда, откуда можно забраться на борт. Она так торопилась, а я так остро чувствовал прикосновение теплой кожи ее ладони, что мы оба едва сумели среагировать, когда Ира оступилась, забираясь по высокой лестнице на борт. Она громко вскрикнула, а я практически в самый последний момент обхватил ее за талию, быстро втащив наверх, чтобы не начинать наш подъем заново. Оказавшись на палубе, я не спешил отпускать девушку, а лишь еще крепче прижал ее к себе, глядя на на Личика сверху вниз. Ей было неудобно, чтобы посмотреть на меня, приходилось сильно запрокидывать голову, но вот именно сейчас на ее комфорт мне было наплевать. Костя? Я моргнул и отпустил ее. Твою мать Лимонова? «Ты что, специально это делаешь?» Я провел рукой по лицу, сожалея, что поблизости нет воды, желательно ледяной. «Что я делаю специально?» Она недоуменно смотрела на меня. «Ничего», — буркнул я. «Ты не делаешь ничего и ради всех святых продолжай ничего не делать, или я за себя не ручаюсь?» Не знаю, поняла ли она из моей не слишком связанной речи хоть что-нибудь, но мне опять-таки было на это слегка наплевать. «Пошли уже отделку посмотрим, да покажешь мне проблему». Внутри яхта была отделана преимущественно деревом, что делало обстановку очень уютной и в какой-то мере романтичной. Так и виделось, как на этом диване ночью посреди моря сидят двое при свете точечных, имитирующих свечи светильников. Да что со мной такое? Я помотал головой, пытаясь отогнать навязчивое видение. «Тебе не нравится?» – тихо спросила Ира. «У тебя такое выражение лица?» «Весьма впечатляюще», – я демонстративно огляделся по сторонам. Мне скорее нравится. И потом зачем тебе мое мнение? Главное, чтобы нравилось тебе и твоим будущим гостям. Она слегка порозовела, и это было заметно даже в тусклом свете. Ира, давай матрицу. Я себя морально готовлю к тому, что сейчас придется в холодном море браздаться, поэтому мне слегка недооценки окружающей обстановки. Ой, извини, я не подумала, что тебе понадобится близость моря, краска залила ее лицо еще сильнее. А как я буду работать с артефактом воды вдалеке от этой самой воды? Я даже удивился. Тем более, что мне сначала нужно будет его осмотреть. Может быть, я и не смогу ничего сделать, и придется все таки отправлять матрицы в лабораторию. Да, конечно. Ира хлопнула себя по лбу, словно забыла про какие-то там матрицы, и зачем мы вообще прилетели сюда зимой. Спуск на землю прошел, к счастью, без разного рода неожиданностей. Возле стены стоял сейф, открыв который, Ирина вытащила несколько пластинок, немного похожих на те, которые презентовали мне в итоге Ушаковы. Только сделаны они были из серебристого металла и не перфорированы. На каждой матрице были высечены знаки воды, складывающиеся в замысловатые формулы. Отделив одну из них, и вернула все сейф остальные, а эту протянула мне. «Вот, с ней какой-то сбой и случился», — сказала она, слегка нахмурившись при этом. «Я взял пластинку в руку, но стоило мне тронуть дар воды внутри моего естества, как руку словно током через эту демонову пластину пробило». От неожиданности я выронил ее, глядя как затухает одна из завитушек, расположенная в некотором отдалении от остального рисунка. Вот же дрень! протянул я тихо, убирая дары, подбирая пластину, внимательно ее разглядывая. Да, так и есть. Этот знак был отдален от остального рисунка и не являлся его частью. Похоже, что с настройками матрицы все было в порядке. Просто у кого-то оказалась слишком мстительная натура. Что это, что случилось? Ты поранился? Ира встревоженно глядела на мою руку, ища следы повреждения. «Ничего страшного, просто это было довольно неожиданно. Я немного подумал и решил не говорить ей, что, скорее всего, является причиной поломки. Ну что же, попытаемся эту неожиданность убрать». И я направился к выходу из Эллинга. Что-то мне подсказывало, что пытаться убрать эту дрянь надо было непосредственно в родной стихии, иначе можно пострадать. Зимнее море было зеленовато-серого цвета, а вода казалась тягучей. Хотя льда на нем не было, вода была жутко холодной. Волны лениво накатывали на покрытый изморозью берег, взбиваясь в густую пену. Мне даже дотрагиваться до этой воды не хотелось, несмотря на то, что дар во мне задрожал, чувствуя изначальную стихию. Зато все дурные мысли об использовании дивана в каюте по назначению испарились, словно не закрадывались в мою многострадальную голову. Положив пластину на гальку, я направил на нее нити дара, чтобы тщательно изучить проблему. По пластине пробежала искра, и я быстро отделил нить, оставив ее в артефакте, чтобы меня снова не тряхнуло, теперь уже через собственный дар. Ловушка продолжала искрить, не находя выхода, а я сумел разглядеть отчетливые вкрапления в знак воды крохотных знаков огня. Очень грамотно закольцованная ловушка, между прочим. «Твою бы энергию — довмерное русло», — прошептал я, деактивируя исследовательскую нить. «Надо тебе чем-то занять после свадьбы, чтобы ты мне жизнь не отравила». Я ногой столкнул пластину ближе к воде. Как только набежавшая волна лизнула серебристый металл, все знаки воды принялись светиться синеватым светом, даже на ловушке. «Интересно, кто тебе помогал, Анна? Или ты сама эту показ сделала, чтобы Леймановым насолить?» «Мстительная сука!» Опустившись на колени, я глубоко вздохнул и сунул руки в обжигающую воду, одновременно активируя дар. Сейчас, когда первоначальная стихия блокировала все проявления сторонних стихий, а дар усилился многократно, я мог работать, не боясь, что меня поджарят скрытые заводной маской угольки. Я еще никогда не погружался в дар воды так глубоко. Все, что я от него брал до этого, было настолько поверхностно, что сейчас мне казалось, будто я осваиваю стихию чуть ли не с нуля. Ловушка не была слишком сложной, но чтобы распутать все сплетения и высвободить искры огня, чтобы потушить их, тем самым деактивируя саму ловушку, нужно было попотеть. Расплетая навороченные узлы, Я все глубже и глубже погружался в саму суть, окружающей меня стихии, что пропустил тот момент, когда сам почувствовал себя ее частью. Сразу же перестал ломить замерзшие руки и колени, к которым через плотную ткань джинсов просочилась вода. Теперь я видел все забитые в матрице заклинания настолько ясно, что только удивлялся тому, почему раньше не замечал подобных нюансов. Ловушка слетела мгновенно. Я еще и убрал с благородного металла все ее следы, просканировав оставшиеся заклинания, Даже поправил какой-то мелкий недочет, после чего отпустил дар. Сразу же заломила руки, да так словно я их не в холодной воде держал, а в костер сунул. Схватив матрицу, я со стоном поднялся и, развернувшись, столкнулся с Ириной. Она наблюдала за моими действиями, напряженно закусив нижнюю губу. Все, принимай работу. Я протянул ей матрицу, отметив, что рука слегка подрагивает. У тебя глаза синим светятся. Как завораженная, проговорила Ирина, не сводя с меня пристального взгляда. Побочный эффект от сильного напряжения дара. Забирай, или тебе матрица уже не нужна. Ира машинально схватила пластину, и ее теплые пальцы скользнули по ледяной коже моей руки. Господи, ты замерз! Я почувствовал, как по моей мокрой одежде прошел теплый воздух, высушивая ее, а коленям сразу стало тепло и хорошо. Да, бытовыми чарами Ирина владела на высоком уровне. Ирина быстро сунула матрицу в карман, после чего расстегнула пальто и, схватив мои руки, прижала их к себе, вздрогнув, когда холод, просочившись даже сквозь одежду, достиг разгоряченной кожи. Чтобы не выпускать тепло, и прижалась ко мне. Налетел порыв ветра, и девушка покачала головой. «Нет, так не пойдет. Пошли скорее в Эллинг, там тепло». И она бегом бросилась к теплому помещению, таща меня за собой. Я не особо сопротивлялся, прекрасно понимая, что она это делает для того, чтобы не терять времени. Чем быстрее руки согреются, тем большая вероятность того, что все пройдет без особых последствий, которые нужно будет лечить у целителей, возможно, даже в клинике. В Эллинге Ира снова распахнула пальто и прижалась ко мне, буквально вынуждая расположить руки на своей спине, щедро делясь теплом своего тела. Сначала я думал, что ничего не выйдет, и я никогда не согреюсь, но потом ладони начали отогреваться. Я почувствовал боль, которая начала нарастать, да так стремительно, что я застонал и уткнулся Ирине в плечо, покрытым холодным потом лбом. Чтобы отвлечься от боли, начал думать о том, что, в общем-то, благодарен Анне. все таки простые работяги не могли пострадать, как и Ирина, она не смогла бы активировать ловушку». Эта хитрая штуковина блокировала работу матрицы и расчет был на то, что Леймоновы просто не смогут запустить производство, что они не смогут вовремя найти мага воды и загубят хотя бы одну весьма дорогостоящую яхту. Я же благодаря этой стерве вышел во владении водой на новый уровень. Правда, регулировка температур в этот уровень не входила. Ира пошевелилась, ей было неудобно, я навалился на нее, скорее всего, причиняя боль. Подняв голову с ее плеча, сделал пару шагов, заставляя ее попятиться, чтобы она прислонилась к стене. Руки уже обрели чувствительность. Кожу слегка покалывала, но она уже не болела, и я мог бы убрать руки от тела все еще прижавшейся ко мне девушки, но не сделал этого. Наши взгляды встретились, и я увидел ее отчаянную решимость. Это подействовало на меня весьма странным образом. Мы об этом пожалеем. Даже не понимая, кому я это сказал, ей или себе, Я вжал ее в стену, и мои руки принялись блуждать по ее телу, в то время как губы прижались к ее губам. Когда поцелуй начал выходить из-под контроля, я отодвинулся, тяжело дыша и резко запахнул на Ирине пальто. Поехали ко мне. Я сегодня устал, жутко замерз, напрягал мозги до головной боли, и мне положена компенсация. Да, просто ответила Ира, а в ее карих глазах я увидел свое отражение. Только мысль о том, что я сейчас получу все, что хочу. Позволила доехать до отеля, соблюдая хотя бы видимость приличий, чтобы не провоцировать на разные нехорошие мысли ее водителя. «Подожди меня», — коротко приказала Ира, и водитель кивнув припарковал машину на стоянке, приготовившись ждать, если понадобится до утра. Стараясь не бежать и не тащить Ирину за собой, я вполне чинно вошел в холл, пропустив ее перед собой, когда швейцар открыл перед нами дверь. Вот в самом холле нас ждал большой сюрприз в виде Армена, который мерил шагами этот самый холл, периодически поглядывая на дверь. «Что бы ты ни придумал, мне некогда. Я решил пройти мимо управляющего, но не тут-то было. Вам нужно обязательно присутствовать на сегодняшней дегустации, Константин Витальевич». Он заломил руки и смотрел на меня таким взглядом, словно от этого зависела его жизнь. «Сегодня последний день конференции, и председатель Джакомбо Нобиломо узнал совершенно случайно, что в отеле находится Керн. Я говорил ему, что вы заняты делом. Хм». Он внимательно осмотрел Ирину, а потом повернулся ко мне. «Да и теперь я вижу, что дело чрезмерной важности. Но господин председатель настаивал. Даже просто не заглянуть и не поздороваться — это очень плохо для репутации и для бизнеса. Очень плохо. А делом можно и на дегустации заняться, оно от этого только лучше пойдет. Создаст должное настроение, так сказать. «Я от тебя не отвяжусь, даже если уволю?» Я на мгновение прикрыл глаза. Моя мечта о пенной горячей ванне с обнаженной Ириной в качестве десерта, похоже, откладывалась. «Вы можете меня уволить и даже выбросить в окно, но я не позволю вам поступить так опрометчиво со своим будущим», подняв палец вверх, произнес Армен. «Да и Давид сегодня такую шаурму приготовил. Я сам и господин Набелома уже по пять штук съели». Что у вас с Гагиком за странная мания насчет окон? Я поморщился. С одной стороны, хотелось послать его куда подальше. С другой, если про меня слухи как про отвратительного хозяина будет распространять один из производителей вин с мировым именем, это действительно не слишком поможет моему развивающемуся отельному бизнесу. Я повернулся к Ирине. Ну что, пойдем выпьем по бокалу вина и поздороваемся с весьма уважаемыми господами? Думаю, тебе это может пойти на пользу, ответила она. Я лишь хмыкнул при этом. «Вот не думаю, а уверен, что все закончится плохо. Да, надеюсь, ты знаешь хоть один иностранный язык, а то нам с этими уважаемыми господами жестами придется объясняться». Ирина хихикнула и положила ручку на локоть моей согнутой руки. Армен вздохнул с явным облегчением и пошел перед нами, показывая дорогу к ресторану, чтобы мы, не приведи боги, не заблудились по дороге.